Глава 4. 17 марта, 17 часов 16 минут по центрально-европейскому времени. Ватикан. Слова из Дантовского ада звучали в памяти Эрин, когда она проходила через двери сингвинистов, чтобы ступить в тайное святилище ордена. Оставь надежду всяк сюда входящий. Если верить Данте, это предупреждение было начертано над вратами, ведущими в ад. И здесь они были бы вполне к месту. Вестибюль, лежащий за дверью, освещался двумя рядами факелов, сделанных из связок камыша. Факелы размещались вдоль стен через равные промежутки, и хотя они сильно дымили, но давали достаточно света, чтобы озарить длинный холл. Так что Эрен могла погасить свой фонарик. Она прошла в вестибюль, отметив, что стены здесь, в отличие от базилики Святого Петра, не были украшены изящными фресками. Святилище ордена отличалось простотой, почти аскетизмом. Помимо дыма, в воздухе пахло вином и ладаном, точно в церкви. Холл выводил в большое полукруглое помещение, также ничем не украшенное. Но тем не менее, назвать эту комнату пустой было нельзя. В голых стенах были вырезаны ровные, одинаковые ниши. В некоторых из них стояли фигуры, которые можно было принять за дивные мраморные изваяния. Их руки были сложены в молитвенном жесте, глаза закрыты, лица либо обращены долу, либо воздеты вверх. Но эти статуи могли двигаться. На самом деле, это были древние сангвинисты, глубоко погружённые в созерцание и медитацию. Их называли затворниками. Ход, который они с христианам выбрали, чтобы попасть в святилище, открывался в святая святых ордена. Эрин решила пройти этим путём, потому что библиотека сангвинистов располагалась в том же крыле святилища, которое было отведено затворникам для медитации. Это имело смысл. Ведь такое хранилища знаний полезно иметь под рукой для размышлений и поисков мудрости. Эрен ступила на порог большого зала и остановилась. Несомненно, затворники должны были почувствовать, что поблизости открылась дверь. Должны были услышать учащённое биение сердца незваной гостьи. Но ни одна из фигур в нишах не шевельнулась. По крайней мере, пока. Женщина подождала ещё несколько мгновений. Христиан сказал ей, что нужно дать древним сангвинистам время, дабы привыкнуть к её присутствию и решить, что они будут делать. Если они не захотят пустить её в обитель, то не пустят. Эрен смотрела на сводчатый дверной проём в дальнем конце зала. Если верить карте, он был входом в библиотеку. Почти не осознавая этого, женщина двинулась в ту сторону. Она ступала медленно, не ради того, чтобы двигаться бесшумно, но единственно из уважения к тем, кто окружал её. Её взгляд скользил вдоль стен, ожидая, что вот-вот чья-нибудь рука поднимется, чей-нибудь хриплый голос их кликнет её. Эрин Рассеина отметила, что некоторые из недвижных фигур Носили облачение орденов, давно уже не существующих во внешнем мире. Она рисовала в воображении те древние времена, пытаясь представить безмолвных, погруженных в размышления затворников в облике воителей церкви, какими они некогда были. Ведь все они некогда были живыми созданиями, как и рун. Корца намеревался застыть в одной из этих ниш. Он был уже готов отвратиться от внешнего мира, Но именно тогда пророчество призвало его на поиски кровавого Евангелия, и он присоединился к ней и Джордану в этой долгой миссии, дабы найти средства остановить грядущий апокалипсис. Однако временами в глазах тёмного священника Эрен замечала усталость от жизни в этом мире, от груза всех тех кровопролитий и ужасов, через которые Рону пришлось пройти. Грейнджер начала понимать эту муку в его взоре. Слишком часто она сама в последнее время просыпалась от собственного крика, теснящегося комом в горле. Жуть, которую ей довелось узреть, бесконечной петлей повторялась в ее кошмарах. Солдаты, разорванные на куски яростными зверями. Ясные серебристые глаза женщины, которую Эрин застрелила, дабы спасти жизнь руна. Дети с тригои, Умирающие в снегу. Светлый мальчик, падающий на остриё меча. Слишком многим пришлось пожертвовать в этом поиске, и он был ещё не завершён. Эрин пристально смотрела на недвижные статуи. Рон, поистину ли ты искал мира или же хотел просто укрыться здесь, под землёй? Если бы я могла Сокрылась бы я от мира здесь, погрузившись в тишину и поиск мудрости. Тихонько вздохнув, она продолжила свой путь через обширный зал. Затворники словно не замечали её присутствия. Никто из них даже не шевельнулся. Наконец, Эрин дошла до арки, ведущей в непроглядно тёмную библиотеку. Пальцы женщины коснулись было фонарика, Вновь вместо этого она достала свечу, которую сунула в карман у входа в святилище, зажгла фитилёк от одного из ближайших факелов и переступила порог библиотеки. Когда Эрен подняла свечу повыше, мерцающий свет озарил шестиугольное помещение, вдоль стен которого тянулись полки с книгами и стояли подставки для свитков. Здесь не было никаких сидений, не было светильников для чтения. Ничего, что указывало бы на необходимость потокать человеческим нуждам. Идя через комнату при свете свечи, Эрин чувствовала себя так, словно перенеслась назад во времени. Улыбнувшись от этой мысли, она сверилась с картой. Маленькая арка слева вела в другое помещение. Средневековый картограф отметил, что в той комнате хранятся самые древние тексты, собранные снгвинистами. Если и существовало некое знание о падении Люцифера и его заточении в ад, то поиски следует начинать именно оттуда. Эрин прошла в арку и обнаружила еще одну шестиугольную комнату. Она представила себе план этой библиотеки, вообразила, как такие же комнаты примыкают одна к другой, образуя некое подобие пчелиного улья. Только сокровищем, запечатанным здесь, были не золотистые капли мёда, а древние знания. Эта комната была такой же, как первая, но здесь было больше свитков, чем книг. У одной стены даже виднелась пыльная полка с медными и глиняными табличками. Судя по виду, это собрание текстов было поистине древним. Однако не вид этих табличек, созданных в невероятной глуби веков, заставил Эрен замереть. В центре комнаты возвышалась фигура, покрытая слоем пыли, но как и затворники, это не была статуя. Хотя Сангвинист стоял спиной к Эрин, она знала, кто это. Один раз она уже смотрела в его глаза, чёрные, словно маслины, и слышала его глубокий, низкий голос. Тогда в недавнем прошлом несколько слов, сорвавшихся с этих мертвенно-бледных губ, изменили всё. Это был основатель ордена Сангвинистов, человек, который некогда считался святейшим из святых среди своих собратьев, тот, кто умер и был воскрешён из мёртвых рукой самого Христа. Лазарь. Эрин склонила голову, не зная, что ещё ей делать. Она стояла так, словно бы целую вечность, чувствуя, как стучит в ушах кровь. Но Лазарь остался недвижен. Наконец поняв, что он ни единым словом не возражает против её вторжения, Эрин сделала глубокий прерывистый вдох и миновала его застывшую фигуру. Она по-прежнему не понимала, что ей следует предпринять. Она пришла сюда с некой чёткой целью, и пока никто не остановит её, она должна придерживаться задуманного плана. Но с чего начать? Женщина обыскала полки и подставки. Она добились бы века, чтобы перевести и прочесть всё, что здесь можно было найти. Растерянная и ошеломлённая, Эрин повернулась к одинокой фигуре в центре комнаты, к тому, кого с некоторой долей вероятности можно было назвать здешним библиотекарем. Огонёк свечи отражался в его открытых тёмных глазах. "Лазарь", прошептала женщина. Даже его имя прозвучало слишком громко для этого места. Но она нашла в себе силы продолжить. «Я пришла, чтобы найти...» «Я знаю». При этих словах с его губ посыпалась пыль. «Я ждал». Он плавно воздел руку, подняв в воздух новое облачко пыли. Длинный палец указал на глиняную табличку, лежащую близ края полки. «Я ждал». Эрин подошла и взглянула на табличку. Та была размером не больше карточной колоды, красновато-коричневого цвета. По поверхности её покрывали строки значков. Эрин осторожно взяла табличку и изучила её. Надпись была на арамейском, языке, который женщина хорошо знала. Она прочла первые несколько строк. В них рассказывалась знакомая история. появление змея в Эдемском саду и его разговор с Евой. Из книги Бытия, пробормотала Эрен себе под нос. Согласно большинству толкований, этот змей был самим Люцифером, явившимся, чтобы соблазнять Еву. Но эта запись, судя по всему, гласила, что змей был просто ещё одним из животных, обитавших в саду, просто более умным, чем другие. Эрин поднесла свечу поближе к самому существенному эпитету, относящемуся к змею, и по слогам произнесла вслух на древнем языке. «Хокма». У этого слова было несколько истолкований. Мудрый, умный или даже хитрый, либо коварный. Продолжая перевод записи на табличке, Эрин обнаружила, что эта история во многом сходна с той, что описана в Библии о короле Иакове. В этом изложении Ева отказалась есть плод, сказав, что Бог предупредил её: она умрёт, если ослушается. Но змей возразил, что Ева не умрёт, а напротив, обретёт знание, познает добро и зло. Эрин чуть слышно вздохнула, осознав, что в этой истории змей оказался более правдивым, чем бог. Ведь в итоге Адам и Ева не умерли от ведов плод, но как и предсказывал змей, обрели знание. Она отмила эту подробность как несущественную, её куда больше заинтересовала следующая строка. Это было уже что-то совсем новое. Эрин произнесла перевод вслух. Свеча трепетала в её руке. и молвил змеи женщине: поклянись истинной клятвой, что возьмёшь сей плод и разделишь его со мною. Эрен прочла это предложение дважды, дабы убедиться, что перевела его верно, затем стала читать дальше. В следующем стихе Ева дала обещание, что поделится плодом со змеем. Но продолжение истории было таким же, как в Библии. Ева съела плод, разделив его с Адамом, и они были прокляты и изгнаны из рая. В памяти Эрин эхом отдались слова отца. Цена знания всегда кровь и боль. Эрин прочла всю табличку заново. Если верить этой записи, то Ева нарушила клятву, данную змею, и не поделилась с ним плодом. Грейнджер задумалась о смысле истории. Зачем вообще змею понадобилось заполучить это знание? Во всех прочих библейских историях животных совершенно не заботят какие-либо знания. Быть может, этот дополненный рассказ всё же поддерживает версию о том, что змей в саду был замаскированным Люцифером. Эйрин встряхнула головой, пытаясь найти в этом какой-то смысл, вычленить некое значение. Она оглянулась на Лазаря. Надеясь, что он ей что-нибудь подскажет. Но тот молчал, лишь смотрел на неё. Прежде чем Мэрину успела задать ему вопрос, она услышала звук, донёсшийся откуда-то из-за пределов библиотеки. Тяжёлый скрежет камня. Она бросила взгляд в ту сторону. Должно быть, кто-то открыл ближнюю дверь, ведущую в зал затворников. Женщина взглянула на часы. Христиан предупреждал её, что священники Сангвинисты ухаживают за затворниками, принося им причастное вино. Но он не знал, в какие часы и как часто они приходят туда. Эрин рассчитывала на некоторое везение, и оно только что закончилось. Как только священники подойдут ближе, они услышат её сердцебиение, и её маскировка будет раскрыта. Эрен молилась лишь, чтобы Бернард не слишком сурово обошёлся с христианом и сестрой Маргарет. Она положила табличку обратно на полку и повернулась, готовая принять все последствия своего вторжения в запретное место. Но тут Лазарь подался вперёд и задул её свечу. Вздрогнув, Ирина чатнулась. Библиотека погрузилась во мрак, озарённая лишь отблесками факелов из главного зала. Лазарь положил холодную ладонь на плечо женщины и сжал пальцы, словно упреждая ее сохранять молчание. Потом повел ее вперед так, чтобы она могла выглянуть через дверной проем в зал затворников. Древние сангвинисты зашевелились. Шелестела ткань, пыль опадала со старинных одеяний. Лазарь, стоящий рядом с Эрин, вдруг запел. Это был гимн на староеврейском языке. Затворники в зале подхватили его песнь. Страх Эрин утих, унесённый прочь звучанием их голосов, вздымавшихся и опадавших в ровном ритме, словно волны набегающие на морской берег. Вместо страха её душу наполнило изумление. На дальней стороне зала показалось несколько фигур. Священники с ангвинистой, одетые в чёрное, вошли в помещение, неся с собой сосуды с вином и серебряные чаши, и уставились на затворников при открыфорты от удивления. Подобное хоровое пение явно было чем-то необычным. Лазарь отпустил плечо Эрин, напоследок ещё раз ободряюще сжав пальцы. Женщина поняла. Лазарь и остальные затворники защищали её. Их пение должно было заглушить стук её сердца. Грейнджер стояла недвижно, надеясь, что эта уловка сработает. Молодые священники приступили к своим обязанностям, поднося чаши к губам затворников, но губы эти не касались вина, и пение не смолкало ни на миг. Сангвинисты обменялись встревоженными взглядами, в которых явно читалось замешательство. Потом попытались снова. Но также безрезультатно. Глубокие и сильные голоса только зазвучали громче. В конце концов священники сдались и ушли прочь, покинув зал. Эрин услышала, как заскрежетала, затворяясь, дверь в дальнем конце коридора, и только тогда гимн умолк. Лазарь повёл её в освящённый факелами зал. Затворники вновь замерли в своих нишах. Ни мые и недвижиная. Эрин и Лазарь шли к выходу. Она повернулась к своему проводнику и протестующе произнесла: "Но я же ничего не узнала. Я не знаю даже, как найти Люцифера, не говоря уже о том, как восстановить его кандалы". Лазарь ответил отстранённым тоном, словно беседовал не с ней, а сам с собою. "Когда Люцифер предстанет пред тобою, Сердце твоё поведёт тебя верным путём. Ты должна исполнить завет. И как же мне найти его? спросила Эрин. И о каком завете ты говоришь? О пророчестве из Кровавого Евангелия? Ты знаешь всё, что можешь знать, отозвался он, и голос его был ещё более далёким. Путь будет открыт, и ты проследуешь по нему. Эрин хотела вытрясти из него побольше ответов. Даже повернулась и сделала шаг к нему. Вопросы теснились у неё в голове, но она задала вслух только один, самый важный. Получится ли у нас? Лазарь закрыл глаза и ничего не ответил.